Глава шестая. К счастью, магу довольно быстро надоело развлекаться за мой счёт, или же его ждали неотложные дела. Но когда я доползла до лестницы, его уже след простыл. Опасливо просканировав на всякий случай окрестности и уловив отголосок телепорта, я немного расслабилась и поднялась на ноги. Рано. Милочка, а что вы делаете в холле ночью? Езвительно поинтересовалась консьержка. Оказывается, она не дремала. Или же Ник, кстати, проснулась и смотрела сейчас прямо на меня. В ответ я широко улыбнулась и сделала шаг вперёд, бесшумно и плавно, позволяя лицу потечь, теряя форму и расплываясь. Со стороны показалось бы, что у неочаянного наблюдателя сбоит зрение. Консьержка мотнула головой, потёрла глаза кулаками, пытаясь вернуть чёткость картинки. Когда она убрала руки, я стояла пугающе близко. Перегнувшись через конторку, так что волосы занавешивали почти всё лицо, "А я вам снись", зловещим шёпотом сообщила я, оборачиваясь туманным облаком и просачиваясь в нашу комнату прямо сквозь перегородки. Побелевшая тётка чуть не сползла со стула и принялась лихорадочно обмахиваться толстенным учётным журналом, куда собралась была записать мне ночную вылазку. Разумеется, фиксировать страшноватую галлюцинацию Ей не пришло в голову рассказать она тоже вряд ли кому-то осмелится. Как же, заснуть на рабочем месте. За такое по головке не погладят. Мои соседки безмятежно спали, не подозревая, какие страсти творятся у них под боком. Я быстро умылась, переоделась в пижаму и устроилась на кровати. Пусть драконы могут подолгу обходиться без еды, воды и сна, но это не значит, что они этим наслаждаются. Наоборот, больших сибаритов ещё поискать. Кажется, сильнее всего я буду скучать во время этого задания по своим шёлковым простыням, просторной ванной, в которой можно не только плавать, но и нырять, и моей кухне с высококлассным кофейным артефактом. То, что подавали в местной столовой, и кофе-то назвать нельзя было. Вот вроде бы учатся тут будущие гении, а нормального стимулятора для их мозгов не завозят. Или подворовывают втихаря, надо бы как-нибудь заглянуть не нароком к местным поварам, проверить. С этой приятной мыслью я задремала, чтобы проснуться от суеты вокруг. Соседки готовились к учёбе, только как-то странно. Вместо того, чтобы повторять формулы для семинара, толкались боками у единственного зеркала, шипя друг на дружку разъярёнными кобрами и старательно подкрашивали глаза. Семинар отменили, вместо него бал во дворце через полчаса. сонно поинтересовалась я. Октавия закатила глаза, не забыв провести тенями по нижнему веку. Только не говори, что сама не будешь прихорашиваться. Я же тебя знаю. Нашему ректору все девушки строят глазки, хоть и знают, что бесперспективно. Он не по девушкам, уточнила я, направляясь в ванную. Соседка чуть не попала себе в глаз кисточкой и фыркнула. Скажешь тоже. У него же правило. Никаких романов на рабочем месте, даже с преподавательницами, ни-ни. Но попытаться-то можно, вдруг я его истинная пара. Октавия состроила выражение лица, которое, по её мнению, соответствовало светлому моменту обретения истинного. Я поспешила отвернуться и захлопнула за собой дверь в ванной. Чловечка не виновато, что потапталась по самому больному. Ругаться с ней не хочу. Но оставьте, я сейчас в комнате, точно не наговорю лишнего. Лучше дать тебе время остыть. Поиск пары был одной из, хорошо, основной причиной моего переезда с драконьих островов на континент. Я услышала, что несколько моих сородичей нашли свою половинку среди людей и задалась целью попытаться счастье, к сожалению, впустую. Проведя в человеческих королевствах более 50 лет и получив два профильных образования, я решила тут и осесть. Интересно, живенько и всегда работа есть. Я про прожекторскую, если что. А вот пара так и не нашлась. Честно сказать, я уже отчаялась. Обычно среди сородичей ты практически с рождения понимал: вот он, тот, кто станет твоим спутником. Так произошло у моих родителей. тоже будет у младшей сестры, когда она повзрослеет и перестанет отрицать неизбежное. Мне же, увы, мне повезло. Сердце не перед кем не ёкнуло. Дракон не встрепенулся. С другой стороны, жизнь одинокой драконицы полна неожиданностей, не всегда приятных, зато и скучать не приходится. Подбодрив себя таким образом, я быстро умылась и сочла, что готова к семинару. Новая что-то я вряд ли пойму за этот час, а вот позавтракать как следует не помешает. Я от души выложилась ночью, мне срочно нужна заправка. В столовой соседки вновь оценивающие и завистливо смирили взглядом мой поднос, но комментировать не стали, в отличие от однокурсников. "Дав, ты ешь почти как мой знакомый боевой маг", восторженно отметил Лорис. Ему самому незачем было поглощать пищу в таких количествах, и сам задохлик Идара чуть. Впрочем, становиться гениальными артефакторами низкий уровень магии совершенно не мешал. Скорее наоборот. Тут нужны были технический склад ума, творческая жилка и хотя бы минимальная одарённость. Всё это у парня присутствовало. И я склонялась к тому, чтобы вычеркнуть хотя бы его из списка подозреваемых. Таскать здорового мужика, сил у него явно не хватит, как и магии на зачистку окружающего пространства. Одно меня останавливало. Убийца вполне мог пустить в дело амулеты, что сводило все наши теоретические выкладки к нулю. Амулетами, специальной бумагой с начертанными символами, мог воспользоваться любой маломальски владеющий магией разумный, артефактами такой вовсе любой дар для них не требовался, от того они имели такую бешеную популярность в народе. Надеюсь, он при этом и тренируется соответственно, прочавкала я. А то знаю я тех боевых магов, особенно которые от дела отошли. Силы расходуются куда меньше, активность снижается, а жрать они продолжают как ни в себя, от чего большинство дежурных на отдалённых тихих заставах поперёк себя шире. А вот он кинула Лорис на соседний стол, за которым сидели только мальчики, причём в отличной физической форме. Я аж засмотрелась, как и мои соседки. Парни же, заметив наши пристальные взгляды, приосанились и принялись поигрывать бицепсами. Фыркнув, я вернула внимание к тарелке. Детский сад. С такими даже поразовлечься ночь другую скучно. Не умеют ещё ничего толком. Одни гормоны Но как потенциальных подозреваемых, я их в список занесла. По-хорошему, туда бы нужно внести весь состав академии, включая преподавательский. Характерный значок, который мне удалось разглядеть на визуальном слепке, носили все без исключения, активные участники учебного процесса, от первокурсников до самого ректора. После окончания академии их не сдавали. Некоторые выбрасывали, некоторые хранили как память о бурной молодости. Но с чего бы давнему выпускнику носить значок на лацкане? Нет, это явно кто-то из нынешнего состава. Да и ткань походила на студенческую униформу. Беда в том, что преподаватели тоже носили униформу, только иного кроя и цвета. Но слепок-то вышел чёрно-белый, не задача. И слишком крупно взять фрагмент. Тонкости и детали одежды не различить. Участок ткани, на нём значок, очень близко к глазу бедолаги Бруно, будто его прижали к груди, чтобы убить, или накрыли голову пиджаком. Вопросы, вопросы и ни одного ответа. Задумавшись, я чуть не пропустила момент, когда все поднялись из-за стола. Давай, Дав, поторопливайся, а то опоздаем. Октавия толкнула меня локтем, отвлекая от тягучих мыслей. Уже давно ползавших по одной и той же колье Надеюсь, новая обстановка поможет мне взглянуть на дело с оригинальной точки зрения, потому что привычные методы с этим убийцей не срабатывали. Я отнесла поднос с грязной посудой к мойке и поспешила вслед за соседкой. Отставать нельзя. Я ведь понятия не имею, где проводится этот самый семинар. Конечно, всегда можно проследить её по запаху, но для этого придётся призывать дракона, а делать это в людных коридорах академии так себе идея. Мало ли кто заметит необычную татуировку, которой у Дафны точно не было. Кстати, на эту ночь у меня тоже имелся план обыскать основное здание академии. На этот раз действую куда осторожнее, чтобы не сработали наверняка натыканные повсюду ловушки. Меня не оставляло ощущение, что под зданием, в подвале, что-то есть, что-то очень интересное, притягивающее меня прямо-таки физически. Возможно, очередная приманка-обманка. Пока не проверю, не узнаю. Хотя как я буду объясняться на этот раз, если меня всё же поймают? Вопрос. Притвориться сомнабулой? Мол, не только сплю, как убитая, но ещё и брожу во сне. Ага, и охранников все миную, как будто их не существует. Нет, нужно что-то придумать поубедительнее. Опять что ли задремать в аудитории? Как вариант, пожалуй, сойдёт. Лучше прослыть сумасшедшей с нарколепсией, чем быть прикопанной в академическом саду как шпионка. Зал для семинаров гудел в ожидании преподавателя. Мы с Октавией прошмыгнули на свободные места. Дальше третьего ряда их увы не осталось. Все жаждали оказаться как можно дальше от преподавательской кафедры, даже те девушки, что накрасились и готовились к прицельной стрельбе глазками, и уселись. Я обвела взглядом просторное помещение в форме древнего амфитеатра. Лавки располагались полукругом, ступеньками, так что видно было всем одинаково хорошо, и акустика должна быть приличная. Тут собрались студенты всего первого курса. Два начальных года они будут проходить озыник романтии вместе. Это позже направления разделятся. Кому-то она не понадобится вовсе. А кто-то будет изучать её углублённо, чтобы стать специалистами по тёмным искусствам. Не по чёрным и запретным, разумеется. Тёмными их прозвали скорее потому, что действовать приходится чаще всего ночью, а руки от земли полокать в грязи. Ну, так было, когда я сама училась на некроманта лет эдак 50 назад. Не думаю, что с тех пор много и изменилось. Шум голосов внезапно исчез, как отрезало. Заклинание тишины, глухота. Я поковыряла в ухе мимоходом, проверяя магический фон. Нет, не то, не другое. Просто в аудиторию зашёл преподаватель. Я молча спала из-за палавки как можно ниже, молясь про себя всем известным сущностям, чтобы он не оглядывал зал. Как назло, мужчина в тёмном строгом костюме тут же поднял глаза, пробежался по присутствующим взглядом и намертво залип им На меня. Тишина стала прямо-таки звенящей. Напряжение между нами росло. Казалось, стоит мне моргнуть, и я умру или проиграю, что в данный момент означало примерно одно и то же. К счастью, он опустил глаза первым и впирился в разложенные перед ним листы с той же интенсивностью, что и до того на меня. Похоже, он на всех и на всё так смотрит. Ужас какой. Это кто? Шепнула я украдкой соседке, когда студенты снова начали дышать и болтать. Процессы неконтролируемые. Оба, даже в присутствии лектора, которого все панически боятся, всё равно как-то само собой получается. Это же и есть ректор, радостно пискнула в ответ Октавия. Дав, ты что-то сегодня с утра как не в себе. Ректор, пробормотала я непослушными губами. Ох, ты и вляпалась, Дидди. Нет, ясно было, что он из руководящего звена. Слишком уж вольно чувствовал себя в библиотеке. Но что это? И есть тот самый знаменитый мистер Фирс? Я и не догадывалась. Ну да, точно. Конечно, это он. Я с утра не выспалась, плохо соображаю. Ректора Техномагической академии я видела только на снимках в прессе. Так что, учитывая качество печати и таланты фотографов, неудивительно, что я его не узнала. Но каков, а? Кто бы мог подумать, что подросший гений будет прятать под учебным заведением пленников для их дальнейшего убийения. По крайней мере, литературу по запрещённым кровавым ритуалам он скрывал точно. Что мешает ему зайти дальше, а вот это мы скоро проверим. Я ощутила нахлынувший давно позабытый азарт погони. Всё же драконы и махровые хищники, бороться с инстинктами бесполезно. Сейчас передо мной стояла добыча, которую нужно загнать и поймать. Мои губы искривила алчная улыбка, но её, к счастью, никто не заметил. Поиграем, дорогой ректор. Ну что, дорогие мои бездари и неучи, начнём жизнерадостно начал Адалар Фирс семинар. Буду к вам милостив. Сначала мы немного повторим материал, а уже после я проведу небольшую проверку. Студенты дружно застонали, как работница борделя под клиентом, так же натужно и страдальчески. Но ректор, он же преподаватель, был неумолим. Итак, что нам нужно для поднятия тела? Мистер Фирс многозначительно оглядел аудиторию. Желающих сразу же перечислить набор юного некроманта не нашлось. Неудивительно, там целый список на страницу, и всё зависит от степени разложения. Кстати, Для начала хорошо бы уточнить, насколько свежо то тело, скучающе уронила я в наступившей тишине. А то мало ли, оно уже к разговору не приспособлено, развалится там в процессе, совершенно верно, поперхнувшись, метнул на меня острый взгляд ректор. Ой, кажется, я кому-то заготовку шутки испортила.